позолотить ручку у Соньки. В 1936 году известная немецкая актриса Марлен Дитрих, бежавшая от нацистского режима из Германии в США, предложили в Голливуде сняться в остросюжетном фильме Желание. Его главная героиня, авантюристка Мадлен де Бупре, вместе со своим напарником устраивает хитроумные похищения драгоценностей из ювелирного магазина. Ей удаётся ловко дурачить владельца этого магазина, а затем известного врача-психиатра. Она сводит своих обманутых мужей вместе, и пока они разбираются, кто из них по-настоящему не в своём уме, вместе с драгоценностями исчезает. Это хитроумная и весёлая история вовсе не выдумка. Она взята из истории российской криминалистики. Подобное ограбление произошло в Одессе В 1880 году прототипом же для Модлендевупре послужила знаменитая российская мошенница, профессиональная воровка Шейн для Сура Соломонек Блюфштейн, более известная как Сонька Золотая Ручка. В пятницу после полудня, невысокого роста, миловидная барыня в белом платье и широкой шляпе остановила извозчика на углу Ленжероновской и Решельеевской. у магазина известного в Одессе ювелира Карла фон Меля. Войдя в магазин, бароня церемонно поздоровалась и попросила хозяина показать ей новую коллекцию драгоценностей, о которой только и говорили в городе. Мель обратил внимание на богатый наряд прибывшей дамы и выложил на столик драгоценное колье. Женщина с улыбкой приложила колье к шее. Мель поднёс ей зеркало. Нравится, с понимающей улыбкой спросил он её. О да, это действительно великолепное украшение, едва слышно произнесла дама. Я давно ничего подобного не видала. Но какая у него цена? При этих словах на щеках у посетительницы вспыхнул румянец. Продавец, поняв смущение дамы, и склонившись к её уху, прошептал: 100.000, мадам. Только я не знаю, Подобрит этот выбор мой муж, понимаю, ответил Мель. Но позвольте узнать, кто ваш муж? Мой муж психиатр Ростоцкий, негромко произнесла дама. Вы слышали о нём? Да-да, конечно. Мой Вовочка всем известен, улыбнулась дама и встала. Мне пора, он ждёт. Может быть, вы сами нанесёте нам визит? Мы живём на Приморской улице, недалеко от дворца Воронцова. Вот его визитка. Дама протянула Мелю белый картонный листочек. "Буду рад с ним познакомиться", закивал Мель. "Передайте ему мою визитку". Он протянул даме белый картонный листочек с золотыми тиснёнными буквами. "Когда прикажете, я должна предупредить его", дама улыбнулась. "Он у меня такой рассеянный. Давайте я вам на следующей неделе позвоню, и вы приедете к назначенному часу. Не забудьте захватить с собой колье. На следующий день в субботу у дома на Приморской улице остановилась элегантная дама, одетая в красивое длинное платье. На ней была широкополая шляпа. Она покрутила рычажок звонка. Дверь открыла горничная. Вы записаны к профессору на приём? Да, я вчера была у него, и он назначил мне на 3 часа. Как а вас доложить? Мадам фон Мель. Вот карточка моего мужа. С этими словами дама протянула визитку с золочёными тиснёнными буквами. Горничная пропустила посетительницу в дом и просила её подождать в приёмной. Сама пошла к профессору. Через некоторое время она вернулась. Профессор просит вас зайти. За большим письменным столом сидел пожилой лысеющий человек в очках. Он вежливо приподнялся при появлении хорошенькой женщины. Чем могу служить, мадам фон Мель? Он указал на кресло перед столом. Простите, профессор, вы знаете моего мужа? Как же, слышал о нём? Профессор поднёс к глазам карточку и принял степенный вид. У Карла фон Меля самый большой ювелирный магазин в Одессе, на углу Ланжероновской и Решельевской, верно? Это так. Дама грустно улыбнулась. Он вам не звонил? Нет. Меня очень беспокоит его душевное состояние. Вернее, психическое. Дама поднесла платочек к глазам. Профессор протянул ей стакан с водой. Мы женаты уже 10 лет, и я пребывала в счастливейшем состоянии, но вот в последнее время мой муж буквально одержим идеей кражи бриллиантов. Всюду ему чудятся обманщики и воры. Он часто говорит о колье, за которое ему не заплатили. Что с ним? Профессор поднялся из-за стола. Вполне возможно, что от переутомления у вашего мужа возникает маниакально-депрессивное состояние. Приводите его ко мне, я с ним побеседую, установим диагноз, он пройдёт курс лечения, и всё войдёт в норму. Дама поднялась с кресла. Вы облегчили мне душу, она улыбнулась. Давайте в понедельник на 5. Профессор сделал пометку в своём календаре. У меня к вам ещё одна просьба. Я подъеду чуть пораньше, чтобы не смущать его. Встречу мужа в приёмной и успокою, а потом вы переговорите с ним наедине. Распросите его подробно, а я подожду. Не волнуйтесь, госпожа фон Мель, действуйте, как считаете нужным. Я предупрежу горничную. В понедельник в 3 часа в конторе ювелирного магазина Карла фон Меля раздался телефонный звонок. В трубке звучал приятный женский голосок. Добрый день, господин фон Мель. Это говорит супруга профессора Ростоцкого. Мой муж готов встретиться с вами сегодня в 5 часов. Мы ждём вас. Благодарю вас, мадам Ростоцкая. Я прибуду вовремя. Без четверти 5 к профессору прибыла госпожа фон Мель. Горничная проводила её в приёмную и оставила одну. Дама тотчас скинула свои туфли которую засунула под диван и вытащила из сумки домашние тапочки, в руки взяла книгу. Ровно без 5:5 раздался звонок. У дверей стоял Карл фон Мель с акваряжем в руке. Горничная проводила его в салон и тотчас вышла. Дама встала с дивана, отложила книгу в сторону и поспешила к ювелиру. Рада вас видеть, господин фон Мель, она заговорила вполголоса. Мой муж готов встретиться с вами и расчитаться. Присядьте, пожалуйста. Вы принесли колье? Да, ювелир раскрыл сокважа. Могла бы я снова его примерить? Безусловно, мадам. Дама взяла колье из футляра и приложила к своей шее. Ну как? Она с улыбкой повернулась к нему. Прекрасно, удовлетворённо произнёс ювелир. Тогда я с вашего позволения пойду переоденусь. Муж подарил мне вечернее платье, примерю его с Каллие. В таком виде появлюсь перед вами. Она снова улыбнулась и посмотрела на свои миниатюрные часики. О, вам пора. Идите в кабинет к мужу, он вас ждёт, я скоро к вам приду. Дама вышла в дверь, а ювелир, как и было ему сказано, направился к двери кабинета профессора Ростовского. Сидевший за столом профессор С интересом посмотрел на вошедшего и поднялся ему навстречу. Господин фон Мель? Профессор Ростовский? Они пожали друг другу руки и сели в кресла. Профессор некоторое время сидел молча, изучал нового пациента, а ювелир ждал, когда речь зайдёт о бриллиантовом колье. Наконец профессор прервал молчание. Простите меня, я хотелось бы знать, испытываете ли вы в последние дни Какие-либо недомогания? Есть ли у вас жалобы на здоровье? Моё здоровье? Фонмель приподнялся в кресле от неожиданного вопроса. Я ни на что не жалуюсь. Меня интересует моё бриллиантовое колье. Ваша жена сказала, что примерит его и покажется в нём в кабинете. Моя жена? Теперь настала очередь удивляться профессору. О чём вы говорите? Ваша жена в пятницу была у меня в магазине. И сказала, что хочет купить моё бриллиантовое колье. Она просила приехать к вам, чтобы уговорить вас. Вы знаете, какая у него цена? Профессор недоумённо взирал на своего собеседника, пытаясь понять. Не об этом ли симптоме говорила жена фон Меля? Простите, но у меня была ваша жена, осторожно начал он и внимательно посмотрел в глаза пациенту. И она сказала, что вынуждаетесь Увлечение. Карл фон Мель подпрыгнул на кресле. Послушайте, о чём вы говорите? Моя жена Софи сидит дома и никуда и никому без меня не ходит. Я пришёл, чтобы получить с вас деньги, 100.000 рублей за калье, который хочет купить ваша жена. Она пошла переодеваться в вечернее платье, которое вы ей подарили. Лицо профессора побогровело. Это какая-то нелепая шутка, сударь. Громко начал он: "Я давно вдовец". Ювелир поднялся с кресла и с удивлением смотрел на профессора. До него никак не доходил смысл всей этой сцены. "Вызовите свою горничную", с хрипотой в горле произнёс он. "Спросите её, кто была та дама, которая встретила меня в вестибюле и взяла моё колье". Оба мужчины, не сговариваясь, бросились в вестибюль. Там их ждала горничная. Где-то дама, которую встретила меня здесь, с криком бросился к ней ювелир. Она сразу ушла, спокойно ответила горничная, сказала, что ей надо на минутку к пролётке, она скоро вернётся. У вас есть телефон? Бледный и встресущимися руками Карл фон Мель вбежал в кабинет профессора. Меня обманули! Вы тоже соучастник преступления, негодяй! Он набрал номер уголовной полиции и рассказал о случившейся краже, передал приметы мошенницы. Его слова подтвердил профессор Ростовский. Оба обманутых мужчины не могли смотреть друг на друга. Карл фон Мель не выдержал ожидания, выбежал на улицу. Его попытки расспросить прохожих ни к чему не привели. Многие видели чёрную пролётку и в ней даму с каким-то мужчиной, но куда они уехали, не мог сказать никто. Через полчаса к дому на Приморской улице подлетел открытый экипаж с тремя господами в чёрных катилках. Они деловито задавали вопросы, слушали ответы потерпевшего и свидетелей происшествия, осмотрели вестибюль, нашли под диваном женские туфли, побывали в магазине на Ленжеронской и Решельевской, выслушали показания второго продавца. По всем описаниям получалось, что ювелир Карл фон Мейль, как впрочем и профессор Ростовский, стал жертвой ловкого мошенничества. В картотеке полиции была найдена фотография молодой миловидной женщины, которую оба мужчины опознали как женщину, представлявшуюся каждому из них женой другого. Ей оказалась известная в России воровка Шенгле Сура Саламония к Блюфштейн или по-простому Сонька золотая ручка. Настоящий воровской авторитет. За ней числились дерзкие ограбления в гостиницах Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиса. Но напасть на след мошенницы полицейские так и не смогли. Обычно после удачной кражи Сонька вместе со своими подельниками уезжала за границу. Гуляла в Париже, приобретала себе ювелирные украшения, уезжала в Ниццу. А когда деньги у неё заканчивались, совершала очередную кражу. и возвращалась в Россию. Невысокого роста, приятной внешности и с манерами, свободно говорившая по-французски, Сонька Золотая Ручка легко входила в доверие к людям. Она умело перевоплощалась в любую из женщин, которую от неё требовала ситуация, и делала это настолько искусно, что никто не мог заподозрить её в обмане. Она действовала не одна. Её помощники всегда были рядом. наблюдали за ситуацией и готовы прийти ей на помощь. В её биографии много придуманного. Предполагается, что родилась она в 1846 году в Варшавской губернии, получила неплохое образование, знала несколько иностранных языков, обладала талантом перевоплощения. С юности Сонька оказалась близка к воровскому миру и устраивала различные хитроумные комбинации для ограбления. Несколько раз её ловили, но она умела избежать сурового наказания. В 1888 году её отправили на каторгу на остров Сахалин. В 1890 году с ней встречался Антон Павлович Чехов. Даты её смерти считается 1902 год.